Орбитальное пространство вокруг на 5 напоминало картину, наблюдаемую возле Луны, главной базы флотов Империума. Корабли восьми легионов занимали места в заранее расписанных построениях. Более трех тысяч военных и транспортных судов, покорных воле воителя, в соответствии с очередностью предназначенных им миссий, отправлялись к точке перехода в Имматериум. Танки и чудовищные боевые машины темных механикумов, один за другим, Без единой задержки поднимались с поверхности планеты, вливаясь в Армаду, равной которой не знала история Великого Похода. Армаду, готовящуюся принести пламя войны в самое сердце Империума. Флоты Ангрона, Фулгрима, Мартариона, Ларгара и самого Хоруса направлялись к орбите Марса. Только что полученное сообщение от Регулуса говорило о том, что мир Кузница окончательно захвачен сторонниками воителя. Гигантские мануфактории Мундус Гамма и Мундус Акулум освобождены от верных императору сил, и теперь главнейшая фабрика цитадель механикумов готова поддержать воителя всей своей производственной мощью. Хитроумные воины Альфа-Легиона получили личный приказ Хоруса, отправлявший их на выполнение жизненно важной миссии. Одной из тех, от которых зависела судьба всего нового похода. После дезинформирующих сообщений, направленных воителям Леману Руссу, космические волки надолго застряли в системе Проспера, гоняясь за уцелевшими десантниками тысячи сынов. Однако же в близлежащей звездной системе Шондакс находились основные силы белых шрамов Яготая Хана, несомненно получившие вести о предательстве Хоруса. Мудрый Хан, конечно же, не станет медлить и постарается как можно скорее связаться с волками. Воитель знал что не имеет права допустить их объединение, и флот Альфария направлялся к Просперо с целью разгромить легионы Руса и Яготая поодиночке. Повелители ночи уже покинули систему Истван и ныне пребывали на планете Цагуалза, удаленном и почти безжизненном мире в восточных пределах, окруженном гигантским метеоритным поясом. С этой неприступной базы террор-группы воинов Керза планировали вести опустошительную кампанию против имперских планет-крепостей Эральдар и Трамас, находившихся в системах, которые, будучи оставленными в руках лоялистов, вполне могли бы угрожать флагманам воителя во время атаки на Терру. Важность системы Трамас заключалась еще и в том, что она прикрывала подступы к нескольким крупным мирам-кузницам-механикумам, сохранивших верность Императору. Корабли Железных Воинов отправлялись в путь к Фаллю, где собрался значительный флот Имперских Кулаков, перегруппировавшийся после неудачной попытки добраться до Иства на Пять, Хотя они практически не угрожали планам Воителя, Хорус не собирался оставлять у себя в тылу живых лоялистов. Давняя вражда между злобным Завистливым Пертураба и горным Рогалом Дорном не была секретом ни для кого, и поэтому мастера осад с радостью услышали приказ Воителя. Что до кровавых ангелов, то они, получив обманный приказ, находились сейчас в системе ужасных демонических миров Сигнуса, где неименуемо должны были «сложить головы все до единого». Теперь, когда Хорус прикрыл свои фланги и уничтожил, либо сковал армии лоялистов боевыми действиями, дорога на Терру оказалась совершенно свободной. Один за другим флота верных воителю легионов покидали систему, в которой начался новый великий поход. Отправляясь в дальний путь, и каждый корабль серебряным отблеском знаменовал переход в ненадолго смирившийся перед предателями Имматериум. Наконец, лишь сыны Хоруса остались на орбите и на пять. Одиноко сидящий на своем троне в центре стратегиума духомщения, воитель с неподвижным лицом наблюдал через окружной смотровой экран за темным шариком мира, на поверхности которого он сделал решающий шаг к власти над галактикой. Он обернулся, услышав вдруг чьи-то негромкие шаги. Перед ним склонился Малагарст, протягивая дата-планшет. «Что там такое, Мал?» — спросил Хорус. «Сообщение, господин мой», — улыбнулся советник. «От кого?» — улыбка Малагарста Кривого стала еще шире. От Магнуса Рыжего.